Талантливый авантюрист. Ошеломляющий друг мой, Валерий Шульжик, на фотографии Геры, как и большинство моих дружков, улыбается. И улыбается во весь рот на любительских снимках, которые сделал я. Особенно лучезарно на последнем, где стоит, облокотившись на очередную машину, которую пригнал из Кёльна на продажу. Стоит. И во всю широченную физиономию. Он, старый хряк, явно доволен жизнью. Шульджик самый остроумный и щедрый из моих друзей и самый талантливый авантюрист с замашками разбойника из всех, кого я знал. Французы говорят, авантюрист — это человек жажды жизни. У Шульджика этой самой жажды хоть отбавляй. Не поседа. Азартный балагур, раблезианец, неистекаемый рассказчик, знаток анекдотов, он может весь вечер без передых развлекать компанию, без всяких домашних заготовок, может выкинуть экстравагантный номер, прямо на улице упасть на колени перед какой-нибудь красоткой. Вокруг него прямо-таки электрическое поле юмора. Его хлесткому юмору позавидовали бы англичане, хотя нет, У них юмор утонченный, а у нашего героя грубоватый. Рядом с ним, расточительным к своему таланту, особенно жалко выглядят и без того жалкие разные эстрадные массовики вроде Измайлова, Задорного. Недаром кое-кто из них даже записывает за ним его ослепительные остроты. Бездарный пошляк Измайлов умудрился своровать у Торловского целый рассказ Лукоморья. Сейчас Шульджик — колоритный, импульсивный старикан, прошедший огневоды. Пузатый, лысый, с огромным носом, рубильником на круглые ряхи, а в молодости был похож на актера Бруили. Тарловскому Шульджик говорил предельно просто. «Представь себе, Марик! Как ни странно, но я не еврей!» А мне объяснял подробнее. «Моя мать — украинка!» Неграмотная женщина, работала официанткой, была контрабандисткой, возила спирт из Китая. Отец Поляк был интеллигентен, работал авиамехаником, с фронта вернулся израненный и вскоре умер. Когда в компании русских литераторов заходит разговор о национальности, я говорю: по словам Успенского и Шульжика, они русские литераторы поднимают меня на смех. А их эстрадное хохмачество. а вся их деятельность. Достаточно посмотреть, как они пропихивают свои книги в издательство. Барков говорил прямо, я был шульжиком в командировке в Германии. Так он там крутился только среди евреев, танцевал и пел еврейские песни. И здесь, сами знаете, он общается только с евреями, даже с Алексеем писал пьесу. И всячески расхваливает Межерова. Этот картежник, будучи пьяным за рулем, сбил насмерть актера из театра Станиславского, но евреи помогли ему избежать суда и эмигрировать в Америку. В детстве Шульжика, по словам его сестры, звали еврейчик. В юности он наслушался про еврейскую морду. И сейчас, повторю, многие уверены, что он еврей, практичный, настырный. А как нахваливает своих даже международного спекулянта Сороса, а иммиграции в Германию. Шульджик ловко пользует своей внешностью. С евреями он еврей, с русскими, русский, с поляками, поляк, с немцами, немец. По словам Баркова, Шульжик говорил ему Саша, нам русским очень тяжело. А потом приходил к Алексину и говорил, что он еврей, и его нигде не печатают. Шульжик точно камбала, мгновенно вписывается в окружающую среду, ведь является профессиональным актером. В армии служил в ансамбле и был конференсье. позднее, окончив эстрадное училище, изображал вторую голову тени Толкая во Владивостокском детском театре и считался лучшей бабой Егой на Дальний Восток. Сейчас Шульжик уже не меняется. В любой компании открыто поддерживает евреев. Если раньше всяких Измайловых считал полными бездарями, то теперь называют профессионалами. А Кушака, которого когда-то громил за жидовские штучки, теперь при встрече горячо обнимает. Ну и особенно привозносит Синельникова, о котором точно сказал литературно одаренный сын Шуджика Игорь всего лишь из числа начитанных поэтов. Такой вот зажигательный момент, такие устойчивые взгляды у нашего чужестранца. Недавно мы собрались в его отличной квартире на Фрунзенской набережной, где вид из Эркера на Москву реку, мосты, Ленинские горы. Уезжая в Германию, он сдает свои апартаменты и за вид берет дополнительную плату. Мы собрались, и наш хозяин красочно расписывая называл своих гостей, супругов из Израиля, затем кивнул в нашу сторону. «Наш классик». Яков Аким, самый известный из молодых юмористов Фишневский, Ну, а Сергеева представлять обязательно, в том смысле, что я ничего из себя не представляю, и вообще в их еврейской компании случайно такой юморок. Зато в нашей узкой компании может и польстить мне с наигранной серьезностью. Давайте выпьем за действительно настоящего писателя и поднимет рюмку за меня. Вот так? то обухом по голове, то на пьедестал. Я уже говорил, мы познакомились заочно, в середине шестидесятых годов, когда Шульджик еще жил в Хабаровске, а Постников предложил мне иллюстрировать книжки его детских стихов, до сих пор помню некоторые наизусть, а Жилды да был бегемот, считаю, должно идти в детские энциклопедии. Позднее, перебравшись в Москву с женой и сыном, Энергичный Шульджик сразу вошел в комиссию по драматургии при Министерстве культуры и в комиссии при Союзе писателей по распределению жилья, автомашин и талонов на продукты питания. Понятно. В этих кормушек сидели одни профиндеи из числа богоизбранных. Шульджик откровенно и грубо их припугнул, заявив, что знает про их махинации. В частности, Рейжевского, которому место было... в тюрьме, а не в руководстве Писательского союза. И, само собой, быстро получил и квартиру, и машину, и мешок талонов. Уже тогда он везде со всеми держался раскованно, свободно, без всяких провинциальных комплексов. Ну, обосновавшись в столице, мой друг не терял связь с Хабаровском. Я по-прежнему иллюстрировал его книжки, одну с пьесами. «Здесь необходимо отступление». Каждому ясно в детской книге писатели-художник-соавторы. И в этом деле главное попадание – общность взглядов и вкусов, что и приводит к хорошему результату. Но так бывает не всегда. Случается, художники-олухи лезут в текст, говорят, что иллюстративно, что не иллюстративно, где не мешало бы сократить, добавить. Некоторые писатели руководствуются заповедью Заболоцкого «Любите живопись, поэты!» и любят так, что навязывают остолопы свое в оформлении, настаивают на переделках, особенно остолописты на замене художника. Это при том, что и те, и другие не новички в общем котле. Идиоты. Полные идиоты и настырные невежды. Среди писателей этим отличаются Успенский, Кушак, Козлов иногда что-то якает мазнин, но все рекорды бьет ихнин Повторяю, этот гусь просто мучает бедных художников, въедливо рассматривает чуть ли не на просвет каждую загогулину, ежедневно расспрашивает про каждый штрих и мазок, считает главные не товара, а его броская обертка. Я вспоминаю послевоенные скромные издания на желтой газетной бумаге Пушкина, Гоголя, Искова. И гневно осуждаю вылазки своих, как бы взыскательных, на самом деле нахальных дружков. Они, старые дурачье, дожили до пенсии, но не усекли, что большинство художников мало смыслят в технике литературного письма, а писатели, как правило, ничего не петрят в тонкостях оформлений. Ну вот же самоуверенные болваны. И те, и другие считают, что смыслят и петят еще как. Я уж не говорю о том, что мастера должны доверять друг другу. Предложил тебе писатель иллюстрировать его рассказы, считай за честь и бережно относись к тексту, а если ты писатель, подписывай рисунки, не глядя, будь благодарен, что твой текст расцветил мастер, дал свое, может быть, отличное от твоего видень. Вот сейчас вспомнил. Как коваль в ресторане ЦДЛ высказывал недовольство Рубяну Варшамову за рисунки к шамайке. Бурчал долго, нахраписто, и считает себя мастером живописи. Вот и делал бы сам. Кстати, иногда требовал и пробовал, и пробовал. получалась фигня. Варшамов отбивался как мог, а я встревал, ворачивал приблизительно то, что сказал выше. Мы чуть не разругались, хорошо, что на столе стояла бутылка. Она, в конце концов, разрядила обстановку. Самое смешное, что все это не преувеличение, а это голая правда. Теперь вернусь к Шуджику. В отличие от всей вышеперечисленной братьев он поднялся над самим собой. Когда я сделал его первую книжку стихов, он сказал, рисунки хорошие. Но обложка так себе, обложка действительно была плохой, но в то время лучше я и не мог сделать. В следующие приезды из Хабаровска Шульджик обнял меня. «Знаешь, наши художники убедили меня, что обложка нормальная. Зря я наговорил тебе глупости. Больше никогда не буду лезть в оформление. Я понял, писатель и художник смотрят на одни и те же вещи по-разному». Шульжик обременен излишними талантами. Он многогранен, как десятиборец. В молодости со знакомой художницей спускался на лодке по таёжной реке. Когда я слушал его обжигающие рассказы об огромных порогах, огромных таймених и прочих огромностях, мои походы по рекам средней полосы казались детскими забавами, хотя наверняка в его рассказах было полно и выдумки. Скорее всего, он такой же таёжный турист, как Снегирёв. Ведь настоящий мастер виден издалека, а наш герой на своем дачном участке выглядит далеко, не мастеровитым. Больше того, корцы у него вообще руки растут не из того места. В то же время Шульджик учился на высших литературных курсах, с эстрадниками делал новогодние представления во Дворце съездов, Доме работников искусства, Доме кино. И сейчас делает, и чтобы получить такие заказы, подключает всесильных знакомых. В зрелости он писал прозу, стихи и пьесы, а одно время с Мазниным параллельно строил дачи, вернее, строили рабочие под его присмотром. Одну дачу в товариществе писателей, другую в товариществе актеров, и там, и там состоял в поселковом управлении, и гонял на машине между участками, и все подбивал меня купить в складчину списанный речной трамвай, где-то в Хабаровске. перегнать его к нам на Истринское водохранище, чтобы отдыхать на широкую ногу. Вот коммерческая голова. И сейчас, в старости, мой мордатый друг не угомонился. Даже наоборот, все сильнее раскручивает свой созидательный маховик, хотя временами театральным жестом хватается за сердце, при этом путается, забывает, в какой нас стране, ведь здоровов, как бык. Пожалуй, он даже единственный из моих дружков, который долгое время даже не знал, что такое простуда. Шульжик, как никто, заботится о своей болеющей жене. Достает редкие лекарства, выписывает массажисток, заодно и свои мышцы приводит в порядок. Хотя, повторяю, у него здоровье, как у беловежского зубра. Ведь он не курит, старается много не выпивать. Но все же выпивает даже за рулем. У меня принцип, говорит, с бровадой. я за рулем пью». Каким-то непонятным образом он, всеядный шустряк, успевает читать все новинки, смотреть все телепередачи. Раньше летом выкраивал время, чтобы со знакомой слетать к морю и с приятелем прокатиться на собственном катере по Ново новомелковскому отрезку Волги. Теперь женой гоняет на машине во Францию, Испанию. И, разумеется, по вечерам забегает ЦДЛ, чтобы пообщаться с собратьями по Перу. Как же это без них? И при этом щедро, с показной небрежностью, угощает всех знакомых и незнакомых. Он легко и красиво транжирит деньги, особенно на людях. Всем дает в долг, о чем ты говоришь, и тут же вроде забывает об этом. Честное слово, от него исходят мощные жизненные заряды. После общения с ним я становлюсь каким-то активно вздрюченным. Мне хочется что-то делать, только что именно никак не могу сообразить. Шульжик небрежно относится не только к деньгам, но и к вещам. Я хочу тебе что-нибудь подарить. Театрально говорил на даче, наши участки находились в одном товариществе. би это или то, отдавал немного поломанные складные стулья или временами работающий телевизор. Тебе надо съездить в Эстру. О чем ты говоришь? Да вот ключи, садись в машину и коти. Тебе нужны семена цветов. Бери сколько надо. Шужит небрежно относится не только к своим вещам, но и к чужим. Например, поселки на истре возьмет запасное колесо от машины моего брата, завтра вернул, бросит и исчезнет на пару недель, а брат не может выехать с участка. Случается он, небрежен и к друзьям. Попозже позвоню, скажет он, и не позвонит. Для него такие обещания просто отговорки. Отмахнется и дело с концом. В таких вещах монадуть, расплюнуть. Замотался, потом скажет, и начнет лепить полуправду, полусказку. Здесь у него особенно быстрый ум. Этим его балабольством я сыт по горло. понятно у него дел не в проворот он везде на расхват но надо сказать в серьезных вещах он меня никогда не обманул кстати также наплевательски относится к своим обещаниям кучаев штокман красильников а вот ихнин молодец никогда не забывает своих обещаний но что там друзья шуджик небрежен и ко времени живет сегодняшним днем Никогда ничего не вспоминает, не бережет прошлые редчайшие случаи среди стариков. Похоже, считает, что впереди у него ленющая жизнь. Такой вот бестолковый, оголтелый старикашка. Перебравшись в Германию, Шуджик стал оттуда привозить чуть поломанный антиквариат. «Ты понимаешь, какая штука?» — пояснил он. «Немцы зажрались и выбрасывают красивые вещи, а у нас все это ценность». Действительно, кое-какие ампирные штуковины он использовал в своей даче. А чтобы посмеяться над друзьями, на видное место выставил старую доску от сгнившей баржи, говорит, от фрегата Паллада. Друзьям на дне рождения Шульджик дарит надбитые статуэтки и вазы, треснутую деревянную резьбу. От Орловскому, который не очень-то разбирается в стране, сломанный диктофон. Вероятно, как намек, что ждет от него новых произведений. Друзья недоумевают. И чего он, барахольщик, дарит все сломанное, неработающее? Ему что, лишь бы отметиться? Между тем, подарки Шульжика со значением. Хорошая вещь, даже сломанная, все равно вещь. А лично мне на дни рождения он не раз преподносил и то, что есть не на вес золота, то и на дороге не валяется. И однажды подарил метафору, а я ему маринованных зябликов для фунтика. Но делает наш друг и сомнительные презенты. Для рабочих, которые возводят его очередную дачу, на этот раз по Ярославскому шоссе, и для нас привозит немецкий спирт. Понятно, у рабочих глотки и вот мы с Ишковым однажды от этого гостинца отравились. Сам-то Шульжик спирт не пьет, только коньяк, вермут. Кстати, вспомню, мазнин на ряду с королевскими подарками, редкими книгами, тоже может сучить барахло. Как-то зашла речь о компьютерах, и он предложил мне взять свой старый, первый, советский, который когда-то купил дочери. «Работает», — сказал. Я отвез компьютер своему внебрачному сыну в Болшево, но выяснилось, игрушки место на помойке два мастера отказались чинить. Как-то Шульжик сделал инсценировку бременских музыкантов в Ермоловском театре. И вскоре появилась рецензия. Отличная режиссура, декорации, музыка. Отлично играют актеры, хорошие стихи морец. в три пьесы упомянули лишь то, что он не испортил сказку. По словам Шульжика, он только посмеялся, но злые языки утверждают, что он судился с поэтессой. Возможно. Если дело идет на принцип, он не отступит. Докажет недоказуемое. Он, оратор, что надо, всегда найдет мощный довод. Он что-то надул его в крупных денежных делах, при продаже дачи, машины. А такое случалось на моей памяти. Тот спокойно жить не будет. Наш герой свое возьмет, будьте уверены. Соседу по даче, с которым они что-то не поделили, он сказал просто «Твой дом деревянный?» А такие хорошо горят. Когда он гнал очередную машину из Германии, где-то в Польше на него наехали рикетиры. Он и глазом не моргнул. Спокойно достал пистолет и наставил на бандитов. Ну что, ребята, будем говорить или разъедемся? Вот такой крутой экземпляр, прямо герой боевика. А, по-моему, шизик. Но нормальный человек станет играть в такие игры, устраивать шальные выходки. Кушак рассказывал. Шульжик везет нас с Игорем Мазниным с дачи. Останавливает гаишник. Придрался к чему-то, явно хочет срубить деньгу. Шульжик дал ему в морду, впрыгнул в машину и мы ходу. В машине Шульжик говорит, сейчас подъедем к посту, скажем, вымогал взятку. Входим на пост. Шульжик эти слова говорит дежурному майору, а тот... Этого не может быть. Ну, нам с Игорем ничего не оставалось, как кивнуть. Н намекал. Мол, дело замяли. Писатели все же. Но ясно, когда-нибудь разухабистый шульжик доиграется. Я ему чокнутому громиле не раз это предсказывал, он, знаю, усмехается. «О чем ты? Все нормально. Хоп!» Что и говорить, в авантюрной гонке за благополучием шульжик не только гробит свой талант, но играет с огнем и, бывает, ставит друзей в неловкое положение. Так случилось, когда он перебрался в Москву. Его прищучили за фиктивный брак. Тогда друзья должны были подтвердить, что он с липовой женой вел совместное хозяйство, но это еще цветочки. По паспорту внебрачного сына Шульжик пытался провернуть рискованную аферу, тем самым сильно подвел парня. Никак не могу понять, зачем ему, таланту, золотой голове нужны все эти острые ощущения. Ведь он одной литературой может прилично зарабатывать. Всё-таки у него в крови что-то от грабителей с больших дорог. Не зря его ближайший друг Сергей Детятев называет его авантюристом. Есть у Шульжика пьеса для детей «Последний маленький солдат». В ней завоеватель у покорённого народа забирает звезды с неба, скатывает и уносит дорогу. Эти детали действуют на детей сильнее всяких назидательных слов. Повторюсь, я не очень сведущ по части детской драматургии, но все же могу отличить хорошее от плохого. Там же иллюстрировал две пьесы Шульжика в его книге. Так вот, мне кажется, что его пьеса — именно то, что ребенку нужно. В них, кроме нравоучительной идеи, есть элементы игры, неожиданные повороты, конечно, юмор. Я, признаюсь, люблю юмор. Не анекдоты, не сатиру, не пародия, а именно юмор. Шульжа блестяще выступает перед детьми. Перед выступлением заранее покупает рыбок в аквариуме, кролика — и затем на сцене, как фокусник, срывает накидку с своих подарков и преподносит их в качестве призов. Миниатюра «Кролик за пазухой». Я уже говорил, через своих шульжек получает крупнооплачиваемые заказы. Пишет сценарии новогодних представлений в Дворце спорта и творческих домах. Подобную халтуру он делает мастерски, здесь его никто не переплюнет. Но недавно рассказывается о слабой имитации гнева. «Встречаю молодого детского поэта, чувствующего себя классиком, Корсу Сачева, и говорю, что не раз сделал новогодние представления. а он «когда вы делали?» Не объясняю, он «ну, теперь это делают профессионалы?» Вот так за нами идут самоуверенные ребята. Человек широких взглядов и масштабных дел – Шульджик эмигрировал в Германию. Говорят, по еврейской линии. Сам Шуджик объясняет, пригласили преподавать русскую литературу. Но российское гражданство оставил. Хлопая дверью, надо всегда иметь ключ, чтобы можно было вернуться. А то ведь могут и не пустить, подмигивает он. И уже несколько лет мотается из одной страны в другую. Трудно понять конечную цель этого прохвоста. отчаянного искателя приключений, пожиратели пространств. Но я точно знаю, если он станет таким же всесильным и богатым, как Успенский, то и нам немало перепадет, ведь он, натура широкая. В Германии первый год чите шульжиков пришлось помытариться. Хозяева какого-то замка наняли их присматривать за своими хоромами на время отъезда. а хозяйства у тех немцев было немалое — оранжерея, лошади, павлины. Пока шульжики занимались цветами, лошади вытоптали лужайку для гольфа, пришлось дёрм заделывать, травинку к травинке. Затем куда-то исчезли павлины. Их истощенных обнаружили через неделю на крыше замка и еле привели в чувство. В довершение всех бед... Сын Шульжика поехал на машине хозяев в соседний городок за продуктами и по возвращении врезался в ворота замка, помял и машину, и изгородь. Расплачиваться за ущерб пришлось весь следующий год. Ну а потом, посредством недюжиной энергии и практицизма, Шульжик провел несколько комбинаций и открыл фабрику по разделке и копчению рыбы. Цены зломил немалые. Но на вопрос, почему так дорого, отвечал А я копчу ее на горном дубе. На самом деле жёг ящики с подфруктов. Освоившись в роли бизнесмена, ненасытный шуджик расширил поле деятельности, начал перегонять в Россию подержанные машины одновременно читыем немцам, студентам университета читал лекции по российской слоесности, а русским эмигрантам из числа неприкаянных. объяснял, как облапошить иммиграционную службу, налоговую полицию и таможню. Такое воротило. Я же говорю, он авантюрист высокого класса, уровня знаменитых пиратов, да и внешне на них смахивает. Он мог бы писать блестящие приключенческие романы, но выкраивает время только на книжки для детей, иногда еще на пьесы и сценарии. Да, собственно, занятие литературой для него – всего лишь незначительные проигрыши, чтобы заполнить окно в коммерческой деятельности.